Принс минуту смотрел на другой снимок, изображавший зазубренный хребта почти в двойном увеличении чёрными точками было обозначено место обвала, который обрушился на дорогу и уничтожил её вместе со всеми укреплениями. В результате станция временно недоступна. Днём туда можно легко добраться, несколько небольших переходов по гребням, но, как я уже говорил, дорога очень опасная.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 Когда подошли Лангнерс и Ганшин, пора уже было отправляться. До станции Менделеев полчаса в ракете, да ещё 2 часа отнимет пеший путь, а через 7 часов зайдёт солнце. 7 часов запас не малый. Тут выяснилось, что с ними полетит Плин. Перкс и Лангнер объясняли, что это не нужно, но хозяева и слушать не хотели. В последнюю минуту Ганшем спросил, не хотят ли они передать что-нибудь на землю. Теперь случае представится не скоро. Правда, между станциями Менделеев и Цалговской налажена радиосвязь, но через 7 часов они пересекут терминатор, и возникнут сильные помехи. Перкс подумал, что не дурно было бы послать сестре Матерса привет с той стороны, но не отважился на это. Так что они поблагодарили и пошли вниз. Но опять-таки выяснилось, что русские проводят их до ракеты. Тут Пиркс не выдержал и пожаловался на свой скафандр. Ему подобрали другой, а тот остался в шлюзовой камере станции Циолковской. Русский скафандр отличался своим устройством от тех, с которыми был знаком Пиркс. Шлем имел не два фильтра, а три ракета. Один предыханял от солнца в зените, другой от низкого солнца, а третий тёмно-оранжевый от пыли. По-иному были расположены и воздушные клапаны, и очень забавное устройство имелось в ботинках. Можно накачать подошву воздухом и ходить как на подушках. Камни вообще не чувствуешь, а внешний слой подошвы идеально прилегает даже к самой гладкой поверхности. Это была высокогорная модель. Кроме того, шкафандр был наполовину серебряный, наполовину чёрный. Повернёшься чёрной стороной к солнцу, начинаешь потеть, повернёшься серебряной, по телу пробегает приятная прохлада. Перксу это показалось не слишком-то удачной выдумкой, ведь не всегда можно повернуться к солнцу, как захочешь, задом наперёд идти, что ли.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 пожитых веществ, приготовленных на алюминии и на угле. А перемещались они просто под давлением кислорода, поступавшего из аппарата для дыхания. Пора было идти к ракете. В первый раз пиркс вошёл в шлюзовую камеру станции с солнечной стороны и был так ослеплён, что ничего не видел. Где теперь он обратил внимание, что камера была сконструирована особым образом.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 это целая эпоха. Солнце как будто вовсе не снизилось. Странно было шагать в людовидных башмаках, словно и не касаешься почвы, но Пиркс освоился с этим прежде чем дошёл до ракеты. Профессор Ганшин придвинул свой шлем к шлему Пиркса и прокричал несколько прощальных слов. Потом они пожали друг другу руки в тяжёлых перчатках. И вслед за пилотом отлетающие влезли внутрь ракеты, которая чуть осела под увеличившейся тяжестью. Пилот подождал, пока сопровождающие отойдут на безопасное расстояние и запустил двигатели. Внутри скафандра угрюмый грохот нарастающей тяги звучал как за толстой стеной. Нагрузка возросла, но они даже не почувствовали, как ракета оторвалась от площадки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 Нарастание скорости угадывалось по усилившемуся грохоту двигателей и лёгкой вибрации всего корпуса. "Внимание, снижаемся", послышалось в шлемофоне. Пиркс не знал, говорит это пилот по бортовому радио или Пнин. Откинувшись в спинке кресел, Пиркс глубоко вздохнул. Он стал лёгким, таким лёгким, что того гляди полетит. Он инстинктивно ухватился за подлокотники.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 Двигатели молчали. Пиркс отлично понимал пилота. Корабль, кренясь и колеблясь, сползает вниз вместе с каменной осыпью. И если включить двигатели, то при резком крене одной из ног они не успев взлететь, либо опрокинуться, либо удариться о скалы. Скрежет и грохот каменных глыб, катящихся под стальными лапами ракеты, все слабел, и, наконец, утих. Ещё несколько струек гравия звонко прогробанили по металлу, ещё какой-то обломок поддался вглубь под нажимом шарнирной ноги, и кабина медленно осела с креном градусов в 10. Пилот выбрался из своего колодца слегка сконфуженный и начал объяснять, что изменился рельеф местности, видимо, по северному склону прошла новая лавина.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 понина, а лангнер и пиркс пошли с ганшеном. Пиркс считал, что хорошо знает Луму, однако он ошибался. Район станции Цолковский был просто прогулочной площадкой по сравнению с местом, где они оказались сейчас. Ракета, наклонившись на раздвинутых до предела ногах, ушедших в каменный осып, стояла всего в 300 шагах от границы тени отбрасываемый главным массивным хребтом Менделеева. Плывший в чёрном небе солнечное жало почти косно воз зубцов цепи, и казалось, зубцы в этом месте плавятся, но это был обман зрения. Однако твёрдые стены, возникшие с тьмы в километре двух, не были иллюзией. Изрезанные глубокими рытвинными равнины, представляющие собой дно кратера Сбегали из расселин немыслимо белые треугольники осыпей. Места свежих обвалов легко распознавались по размытым очертаниям камней, окутанных медленно оседающей пылью. Потрескавшуюся лаву на дне кратера тоже покрывал слой светлой пыли. Вся луна была припудрена микроскопическими частицами метеоров этого мертвого дождя, миллионы лет падавшего на нее со звездом. По обе стороны тропы она в сущности была нагромождением глыб и обломков, таким же диким, как всё вокруг, и называлась так лишь потому, что была обозначена вцементированными в камень алюминиевыми вехами, каждая из которых увенчивалась чем-то вроде рубинового шарика. По обе стороны этого пути, над цирменного вверх по осыпи, стояли наполовину залитые светом, наполовину чёрные, как галактическая ночь, стены с которыми не могли сравниться даже громады Гималаев. Слабое лунное протяжение позволяло камням навека застывать в формах, будто рожденных в кошмарном сне. Даже привыкшие к виду пропасти люди рано или поздно терялись при восхождении к вершинам. Впечатление нереальности, фантастичности окружающего ландшафта усиливалось и тем, что белые глыбы Пемзы От пинка ногой взлетали вверх, как пузыри, а самый тяжелый обломок базальта, брошенный вниз по склону, летел неестественно медленно, долго, и падал беззвучно, будто во сне. Когда они поднялись на сотню-другую шагов, цвет скал изменился. Реки розоватого порфира с двух сторон окремляли расселину, в которой шли Пнин, Лангнар и Пиркс. Гулды дрожащиеся подчас несколько этажей, сцепившиеся за стронными краями, будто ждали лёгкого прикосновения, чтобы рынуться вниз неудержимой лавиной. Пнин вёл их через этот лес окаменевших взрывов, шагая не очень быстро, но безошибочно. Иногда камень, на который он ставил свою ногу в огромном башмаке кафandra шатался, тогда Пнин замирал на мгновение или бы шёл дальше либо обходил это место по известным лишь ему приметам, угадывая, выдержит этот камень тяжесть человека или нет. К тому же звук, так много открывающий альпинисту, здесь не существовал. Одна из базальтовых глыб оторвалась без видимых причин и покатилась вниз замедленно, словно во сне, потом увлекла за собой массу других камней, которые яростными скачками мчались все быстрее, Перед ним вот белое, как молоко, пыль скрыла дальнейший путь лавины. Это было совсем как в бреду. Огромные глыбы сталкивались совершенно беззвучно, и даже подрагивание почвы не ощущалось сквозь надувные подошвы. За крутым поворотом Пиркс увидел след лавины, а сама она уже казалась волнистым, спокойно стелющимся облаком. Леവൻн без беспокойством он начал искать взглядом ракету. Но она была в безопасности, стояла на прежнем месте в километрах в 2 отсюда, и Пиркс видел её блестящее брюшко и три чёрточки ножки, будто странные лунные насекомые, присела на старой осыпи, которая раньше казалась Пирксу куртой, а отсюда выглядела плоской, как стол. Когда они приблизились к полосе тени, Полин ускорил шаг. Пиркс был так поглощён зрелищем дикой и грозной природы, что ему просто некогда было взглянуть на Лагнера. Только сейчас он заметил, что маленький астрофизик ступает уверенно и совсем не спотыкается. Пришлось прыгнуть через четырёхметровую расщелину. Пиркс вложил в прыжок слишком много сил, он взмыл вверх, и бесстыдно перебивая ногами опустился в добрых 8 м за противоположным краем пропасти. Такой лунный прыжок мог обогатить человека опытом, не имевшим ничего общего с поясничением туристов в гостинице Ноумен. Они вошли в пещеру. Пока они находились сравнительно недалеко от залитых солнцем скал, их отблески слегка освещали тьму и играли на выпук vastях скафандров. Но вскоре мрак настолько сгустился, что путники потеряли друг друга из виду. В тени была ночь. Сквозь все антитермические слои скафандра Пиркс ощутил ее ледяной холод. Он не добирался до тела, не жег кожу, но будто напоминал о своем молчаливом холодном присутствии. Некоторые части бронированного скафандра явственно задрожали, охладившись на 200 с лишним градусов. Когда база привыкать в темноте, Пиркс заметил, что красные шары на верхушках алюминиевых мачт довольно ярко светятся. Бусинки этого рубинового озарения уходили вверх и исчезали в свете солнца. Там, растрескавшийся горный хребет устремлялся в долину, создавая три гигантских крутых уступа, громаддившихся друг на друга. Их разделяли узкие горизонтальные выходы горных пластов, образуя нечто вроде острох кармизов. Верксу показалось, что исчезающее вдали ширенга-мачт ведёт к одной из этих каменных полок, но он подумал, что это, пожалуй, невозможно. У самого верха сквозь гребень, словно расколотый ударом молнии, прорывался почти горизонтальный сноп солнечного света. Он напоминал возникший в глухом молчании взрыв, брызгающий раскалённой белизной на скальные выступы и расщелины. Он Там станция. Данилсу через шлемофон: "Близкий голос, пнина". Русский остановился на границе ночи и дня, мороза и зноя, показывая рукой куда-то вверх, но Пирк не мог различить ничего, кроме чернеющих обрывов, не посветлевших даже под солнце. Видите орла? Так мы и назвали этот хребет. Это голова, он клюв, а это крыло. Пиркс видел только нагромождение света и теней. Над восточной искрившейся гранью хребта торчала наклонная вершина. Из-за отсутствия воздушной дымки размывающее очертание она казалась совсем близкой. И вдруг Пиркс увидел всего орлана. Крыло это и была та стена, к которой они направлялись. Выше на фоне звёзд выделялась голова птицы наклонная вершина была клювом. Пиркс, посмотрев на часы, прошло уже 40 минут, значит, остаётся идти по меньшей мере ещё столько же. Перед очередной полосой тени Плин остановился, чтобы переключить свой климатизатор. Пиркс воспользовался этим и спросил, куда ведь идёт дорога. Туда Плин покачал рукой вниз. Пиркс видел лишь пропасть а на дне ее конос осыпи, из которой торчали огромные обломки скал. «Оттуда откололась плита», — объяснил Пнин, указывая теперь на просвет в гребне. «Это солнечные ворота. Сейсмографы над Салковском зарегистрировали сотрясение почвы. По нашим подсчетам рухнуло вниз около полумиллиона тонн базальта». «Позвольте», — перебил его ошеломленный Пиркс, — — А как же теперь доставляют наверх грузы? — Сами увидите, когда придем, — ответил Пнин и зашагал вперед. Пиркс последовал за ним, пытаясь на ходу решить загадку, но ничего не придумал. — Неужели они таскают на спине каждый литр воды и каждый баллон кислорода? — Нет, это невозможно. Теперь они шли быстрее. Над пропастью торчала последняя алюминиевая мачта. Темнота снова окутала их, и пришлось зажечь фонарики на шлемах. Белые пятна света мерцали, перескакивали с одного каменного выступа на другой. Теперь они шли по карнизу, который иногда сужался до ширины двух ладоней. Они шли как по канату, по совершенно плоской полке, я шершавая поверхность служила хорошей опорой. Правда, хватило бы одного неверного шага, лёгкого головокружения. «Почему бы нам не пойти в связки?» — подумал Пиркс. И в эту минуту световое пятно впереди замерло. Пнин остановился. «Веревка!» — сказал он. Пнин подал конец веревки к Пирксу, и тот, пропустив ее через специальный карабин, бросил дальше Лангнеру. Пока они не двигались, Пиркс мог, прислонившись спиной к скале, посмотреть вниз. Вся воронка кратера лежала перед ним как на ладони. Чёрные лавовые ущелья казались сеточкой трещин, приземистый центральный конус отбрасывал длинную тень. Где была ракета? Пирс не мог её обнаружить. Где дорога? Эти извилины, помеченные рядами алюминиевых мачт, они тоже исчезли. Виднелось лишь пространство каменного цирка в ослепительно ярком блеске и в полосах черной тьмы, тянущихся от одной груды камней к другой. Светлая каменная пыль, присыпавшая скалы, подчеркивала рельеф местности с ее гротескными группами кратеров, все уменьшавшихся. Только в районе хребта Менделеева были, наверное, сотни кратеров разного диаметра от полуфилокиметровых до еле заметных. Все они были идеально круглые, с пологим наружным скатом и более крутым внутренним. В центре у них располагалась горка либо небольшой конус, но худой, конечно, нечто наподобие пупка. Самые маленькие из них были точной копией средних. Средние ничем не отличались от больших, и всё это находилось внутри огромного каменного кольца диаметром 30 километров. Это соседство хаоса И точности раздражала человеческий разум. В этом созидании и разрушении форм, поединному обрассу математическое совершенство сочеталось с полнейшей анархией смерти. Пирк посмотрел вверх, потом назад, сквозь солнечные ворота по-прежнему хлыстали потоки белого огня. Через несколько сотен шагов заузкая расщелина в скала отступила, Они все еще шли в тени, но стало светлее от лучей, отражаемых вертикально торчащей каменной палицей, которая вырастала из мрака чуть ли не на два километра. Они перебрались через каменистую осыпь, и перед ними открылся довольно пологий, ярко освещенный склон. Пиркс начинал ощущать странное одеревенение не мускулов, а разума, наверное, от того, что внимание было перенапрожено, ведь на него обрушилось все сразу. И луна с ее дикими горами, и ледяная ночь в перемешку с приливами неподвижного зноя, и это великое всепоглощающее молчание, ради которого человеческий голос, время от времени звучащий в шлеме, кажется таким же неестественным и неуместным, как попытка донести на вершину Маттернгорна золотую рыбку в аквариуме. Пнин свернул за последний пик, отбрасывавший тень, И весь вспыхнул, будто облитый огнём. Тот же огонь брызнул в глаза Пирксу, прежде чем он сообразил, что это солнце, что они выбрались на верхний, уцелевший участок дороги. Теперь они быстро шагали рядом, опустив на шлемах сразу по два противосолнечных фильтра. "Сейчас придём", сказал Плин. По такой дороге действительно могли ездить машины. Ио пределали в скале управляемыми взрывами, она вела под навесом орлиного крыла на самую вершину кратера. Там было нечто вроде седловины с естественно образовавшимся каменным котлом, срезанным снизу. Этот котёл и помог наладить снабжение станции после катастрофы. Грузовая ракета привозила припасы и специальный миномёт предварительно пристрелявшись по котлу, начинал выстреливать в него контейнеры с грузом. Несколько контейнеров обычно раскалывалось, но большинство выдерживало и выстрел, и удар о скалу, потому что их бронированные корпуса отличались исключительной прочностью. Раньше, когда не было еще ни Луны главной, ни вообще каких-либо станций, доставлять припасы экспедициям, углублявшимся в район Центрального залива, Можно было лишь сбросить в контейнер с ракеты. А поскольку парашюты были здесь совершенно бесполезны, приходилось так конструировать эти дюралевые или стальные ящики, чтобы они выдерживали самый сильный удар. Их сбрасывали словно бомбы, а участники экспедиции потом их собирали, иной раз для этого приходилось обыскивать целый квадратный километр пространства. Теперь эти контейнеры снова пригодились».